Эстетика дзен Буддизм, и особенно дзен, оказали огромное влияние на развитие различных сторон японской национальной культуры и прежде всего на воспитание чувства прекрасного. Специалисты не раз отмечали, что японский буддизм и буддисты склонны к гедонизму, к получению удовольствия, кушению радости жизни в гораздо большей степени, нежели то вообще свойственно этому учению и его последователям. Видимо, посюсторонняя ориентация японской культуры, заметная из глубокой древности и санкционированная нормами синтоизма оказала в этом смысле влияние и на буддизм. Конечно, это влияние не следует преувеличивать, Тенденции к гедонизму сурово пресекались воспитанием, в первую очередь, в дзенских школах. Однако своеобразный синтез внутреннего веками воспитанного умения восхищаться и наслаждаться радостями жизни и красотой бытия и внешнего стимулированного официальными нормами буддизма стремления к строгости и самоограничению Создал крайне своеобразную эстетику. Страница 363. Суровая строгость и церемонность порождали умение найти скрытую красоту во всем, везде и всегда. Искусство интерьера, умение подчеркнуть линию в одежде, наконец, изысканное, годами воспитываемое умение расположить один единственный цветок так, что от этого украсится и осветится все помещение и кибана все это результат многовекового развития буддийской эстетики главным образом эстетики дзен японская живопись и литература несут на себе отчетливое влияние принципов все той же эстетики дзен на свитках изображенные бескрайние просторы, полные символики образы, дивная красота линий и очертаний. Стихи с их недосказанностью и многозначительными намеками отражают все те же принципы, нормы и парадоксы дзен-буддизма. Еще более зримо влияние эстетики дзен на архитектуру Японии, на строгую красоту ее храмов и домов, на редкое умение даже искусство возведения ландшафтных садов и небольших парков, домашних двориков. Искусство разбивки таких дзен-садов и дзен-парков достигло в Японии виртуозности. Миниатюрные площадки умением мастера-садовника превращается в наполненные глубокой символикой комплексы, свидетельствующие о величии и простоте природы. Буквально на нескольких десятках квадратных метров мастер устроит и каменный грот, и нагромождение скал, и ручеек с мостом через него, и многое другое. Карликовые сосны, пучки мха, разбросанные каменные глыбы, песок и ракушки, дополнят пейзаж, который с трех сторон всегда будет закрыт, от внешнего мира высокими глухими стенами. Четвертая стена – это дом, окна двери которого широко и свободно раздвигаются, так что, по желанию, легко можно превратить сад как бы в часть комнаты и тем самым, в буквальном смысле слова, слиться с природой в центре большого современного города. Это искусство, и оно стоит немалого. Эстетика дзен в Японии заметна во всем. Она и в принципах самурайских состязаний по фехтованию, и в технике дзюдо, и в изысканной чайной церемонии тяною. Эта церемония представляет собой как бы высший символ эстетического воспитания, особенно для девушек из зажиточных домов. Страница 364. Умение в уединенном садике, в специально для этого сооруженной миниатюрной беседке, принять гостей, удобно усадить их по японские нациновки с поджатыми под себя разутыми ногами, по всем правилам искусства приготовить ароматный зеленый или цветочный чай, взбить его специальным веничком, разлить по крохотным чашечкам, с изящным поклоном подать, Все это является итогом чуть ли не университетского по своей емкости и длительности обучения с раннего детства курса японской дзенской вежливости. Вообще вежливость – одна из характерных черт японцев. Едва ли ее можно отнести только за счет дзенской самокультивации, хотя сдержанность и достоинство, изящество вежливости японцев наталкивают на мысль о том, что и здесь дзенская эстетика оказала свое воздействие. Удивительно, но даже в рамках Буси До беспощадный меч всегда уживался рядом с красотой, изысканностью и любовью. Любовь, хотя и не рыцарская, наподобие средневековой европейской, но в чем-то все-таки близкая ей играла в жизни японского народа немалую роль. Это не конфуцианско-китайская любовь к старшему, к мудрецу, к родителям. Это и не близкое к чувственному наслаждению и сексуальной технике любовь кама индийцев. Это любовь возвышенная, готовая к самопожертвованию, порой сводящая к себе чуть ли не весь смысл жизни. Японская история изобилует примерами двойного самоубийства любящих, не имевших возможности соединиться. И хотя эти трагедии не породили в японской литературе произведений равных по силе и социальной значимости шекспировской повести о Ромео и Джульетте, авторитетные специалисты, в том числе и японцы, как, например, Накамура, Полагают, что любовь в японской жизни и в японской поэзии обладает редкой для Востока силой и значимостью, равноправием чувства и позиций обеих сторон, и что в этом, возможно, одна из причин, облегчавших японцам восприятие многих сторон западной культуры.